Глава 10. Там лекция, здесь дело. За целый день проехали верст пять. Оставляли широкие затесы на деревьях, чтобы не забыть пути. Тучи рыжих комаров преследовали партию. Люди в пропитанных дегтем сетках отмахивались венечками. Узкая тропа, преграждаемая то валежником, то огромными одетыми мхом валунами часто терялась. На таких звериных тропах владыка тайги, медведь, подкарауливает добычу. Бежит тропой олень или козуля, внезапно «Хвать — «Хвать!» Перешибет хребет и вспорит брюхо. Впрочем, не сразу съест. Старый медведь-стервятник — великий гастроном. Даст время убоинки протухнуть. Но бывает так. Медведь крадется за жертвой, стрелок тунгу сметит ему под левый вздох. Сумеречным вечером люди вышли на огромную прямую просеку Почти в целую версту шириной. — Вот так ловко! — в изумлении воскликнул Прохор, озираясь. — Работа чистая! Это лет пятьдесят тому бешеный ураган хватил с вершины гольца, в мгновение ока проложил себе раздольную дорогу. Древние, непомерной толщины деревья, даже упругий молодняк, сразу легли, как трава, вершинами от гольцов на запад, образовав непроходимый ветровал. Если лесной пожар не превратит его в дым и пепел, Он будет истлевать здесь до конца веков. Переночевали, костер, прохлада и туман, еще шли сутки. На третье утро повстречали широкую пать, старый тальвик, когда-то протекавший здесь реки. — А ведь это тое самое место, Прохор Петров, — проговорил Шкворень. — Эва ты, речонка! На ней хищники в тот раз робили. Поди клейменные столбы найдем. — Лучше этого места нет, — ответил за Запрохора семидесятилетний Нил и посверкал бельмом сквозь сетку. Он, бывший старатель, теперь служит десятником приконной бутаре Громовского прииска. Он опытен в приисковом деле. Про него говорят... Дед Канил, насажень, сквозь землю видит. Все казались оживленными и бодрыми, действительно приметы хороши. Кони тоже всхрапывали по-веселому. Беловолосый в густых веснушках студент-образцов сделал лицо умным, озабоченным и поехал вдоль бровки пади. В эту огромную падь справа и слева вползали глубокие распадки. бывшие долины пересохших речонок и ручьев. С северо-востока спускались обнаженные гольцы каменных отрогов. Весь тальвик, пади и днище балок усеяны валунами. Утесы и скалы прожилины кварцами. Однообразные крупнозернистые граниты наверху сменялись у подножия сланцами и другими сопутствующими золоту горными породами. Образцов, понукая ленивую клячу, сиял. Дед Канил хозяйственно прикрикивал. «Закладывай, шурф, вот здесь!» — подал он Прохору совет. Лопаты, кирки, ломы врезались в грудь почвы. Сажень в квадрате, шурф зарывался вниз. В стороне плотники рубили из сушняка так называемые крепи — Ими будут подпираться отвесные стенки шурфа. Другая группа, в версте от этой, против устья балки, рыла другой шурф. Прохор от нечего делать посвистывал, снимал кодоком работу, зорко следя за землекопами. Прошло часа три напряженного пыхтящего труда. Вдруг филькаш Шкворень, ретиво работавший с тремя землекопами в первом шурфе, Взглянул на Прохора Петровича, вскрикнул, упал на брюхо и со страшным стоном стал сучить ногами. — Ой, смерть! Умираю! Братцы-сударики, дохтура скорей! Он весь дергался, хрипел, глаза уходили под лоб. Землекопы выскочили из ямы вон. Прохор крикнул. — Носков! Фельдшер! «Где он, дьявол? Ребята, воды!» И все вместе с Прохором скрылись. Оставшийся в одиночестве Филька Шкворень заорал еще ужасней, но лицо его улыбалось. Он встал на карачки и выхватил из-под брюха вдавленный в землю золотой фунтов три самородок, издававший мутный желтоватый свет. Филька в радости заржал, как конь, Спрятал за пазуху находку. И когда прибежал с людьми фельдшер, Бродяга сидел с закрытыми глазами на дне шурфа, Протяжно-страдальческий охал. Лысый, юркий, как мартышка фельдшер Носков, Стал щупать бродяге пульс. Прохор подал стопку коньяку. Филька Шкворин жадно выпил, сплюнул, Сказал, «Ох, отец родной!» «Прохор Петров, спасибо. Это меня та самая цыганка спортила, зельем опоила. Помнишь? Припадки, понимаешь. Грохнусь, и пятки к затылку подводить учнёт. От дальнего шурфа кричали рабочие вместе со студентом Образцовым. «Хозяин! Господин Громов! Сейчас начнём промывку!» Перескакивая в Олежник, скользя по окатным камням, Прохор направился туда. — Эй, ребята! — командовал образцов возле таежной речки. — Ваш герд налаживай! А в гольце, в кварцевой жиле, шел забой. Там орудовал десятник подрывных работ Игнатьев с черными цыганскими глазами, расторопный парень. Прохор казался ко всему равнодушным. Посвистывая, пошел с ружьем по лесу. Ему все-таки удалось найти два столба старой заявки. Он делал кинжалом меты на деревьях, ставил вёшки, чтобы отыскать путь к столбам. В шурфах появился песок-речник. На носилках и в ведрах тащили пробу к вашгерду. Этот сколоченный из досок открытый лоток длиной сожень Шириной около аршина. Он ставится на землю с легким уклоном. В верхней части вашгерда отгорожен двухстенный ящик. Сюда сыплют пробу, обильно поливают водой. Вода размывает породу, переливается через перегородку ящика и ровной, неторопливой струей бежит по дну лотка, увлекая с собою песок и глину. «Растирай! Растирай комки!» — покрикивал на рабочего детка Нил и сам подхватывал особым грибком комочки глины, подымал к верхней перегородке и там растирал их. — Надо, чтобы одна муть стекла! Может, в комочки золота, поучал он. А новую породу все подносили и подносили в ведрах. Вода в лотке постепенно светлела, значит, вся глина, превратившись в муть, скатилась. — Снимай полигоньку камушки со дна! — суетился лысый Нил. На дне ваш Герда, усланного грубым сермяжным сукном, возле поперечных деревянных пластинок, осталось в конце концов небольшое количество самого тяжелого песку с черными шлихами, то есть мелкими зернами железа и других плотных металлов, в том числе и золота. Теперь все ясно и открыто. Золотинки побольше, поменьше и вовсе маленькие впервые смотрят удивленными глазами в мир, ждут, что будут с ними делать люди. У людей замирало сердце. Люди тонкими совочками снимали этот драгоценнейший песок, сушили его и точно взвешивали. На третий день разведки работа кипела в десяти шурфах. Золото маловато, не то не сё, да и золото неважное, как говорится, легкое. ожидаемой удачи нет. — Эй, чертознай! — кричали рабочие дедки Нилу. — Ну-ка ты, на фарт! Дед нюхом чуял, где надо рыть, с ним соглашался и Штейгер Петропавловский, пожилой бывалый человек. но студент образцов, выдвигая свои заумные теории, тыкал пальцем в учебник, горячился, кричал, брызгал на сажень слюной и каждый раз сбивал с толку опытных таежников. Однако, чертознай, все-таки рискнул оказать сопротивление. — Рой здесь! Я фортовый, Золото сквозь землю вижу! Вот оно! Заложили на счастье деда одиннадцатый шурф, четыре бросили. Рабочие копали землю с удвоенным усердием. Уж чертознай-то не обманет. Чертознаю сам леший служит, значит, рой. Спины рабочих надрывались, пот заливал глаза. Только Филька Шкворень дурака валял. Три фунта золота у него в кармане. «Впереди разливное гулевание, и черт ему не брат!» «Вали! Вали!» — подстегивали его. А студент образцов с опломбом разъяснял старателям. «Наука говорит, что золото распространяется по золотоносной долине неравномерно, а только узкой полосой». «Узкой? И ж ты!» — слегка трунили над ним рабочие. «Да-да, уж поверьте науке! Не иронизируйте, пожалуйста!» А полоса эта не всегда лежит в середине долины. Она ходит то к одной, то к другой стороне. «Ходит? Ах, Нафима. А в самой полосе своей золото никогда не бывает распространено равномерно. Оно очень часто залегает гнездами или кустами. Самое крупное и богатое золото лежит обычно на постели россыпи, в самом низу. Прохор спросил, а почему это? Студент образцов сразу постарел на тридцать лет, принял напыщенный ученый вид и повернулся лицом к хозяину. — Наука утверждает! — начал он, прихлопывая ладонью по учебнику. — Наука утверждает! — что аномалии в залегании и сложении золотых россыпей указывают на вероятное происхождение их отряда многих и сложных разрушительных сил природы действовавших в разные геологические эпохи рабочие издевательски заржали вот черт до да чего понятно объяснил молодой остолком не понял и прохор Я геологию всю забыл, надо подчитать, — сказал так и вновь ушел с ружьем к гольцам. — А вообще-то золотоприисковое дело есть счастливая случайность, ведь так, дедушка? — обратился студент к Нилу. Ну, — Но не скажи, молоденький барин. И чертознай, откинув с лица пропитанную дегтем сетку, закурил, и все закурили. Вот послушай-ка, что старики толкуют. Знатицы, откуль на земле золото пошло? А вот откуль. Враг человеческий похитил золото у ангелов, украл да забоялся, что за ним погоня будет, склал золото в мешок, да и взвинтился по воздуху. А как летел в горах, задел мешком за скалу, Мешок лопнул в уголке, Трык да трык, шире боли, И стало золото сыпаться на землю. А он летит, а он летит, не видит. Потом учухал, стал зажимать прореху лапой, В коем месте крепко ужал дыру. Там и нет на земле золота, А где сплоховал, там и земля им насытилась. «Вот, браток, как, вот! Ты свою геологию не слушай, да эпоху свою. В книжках много врут. Ты глазком бери, а где не проймет — нюхом». «Очень интересно!» — с благодарностью улыбнулся студент и записал рассказ деда. Прохор купался в версте от работ. Он посмотрел в бинокль вдоль речки, протекающей здесь прямым плёсом. Увидал дымок, людей, хищники. Те самые, — подумал он, удивляясь таежной смекалке Фильки Шкворня. Вот чёрная собачонка кинулась там в воду, стала плавать, взлаивать. Прохор несколько раз выстрелил в ту сторону из револьвера, опять посмотрел в бинокль. «Нет, все живы». Только бросили работать, смотрят на него, и собачонка смотрит. Один на вороном коне. Мерзавец. Конократ должно быть. Шесть человек. Впрочем, разве это люди? Это сволочь, бродяжня, шалыганы. Они враги ему. Разве пустить зарядик из ружья? Меж тем десятник Игнатьев пришел на стан за динамитными патронами, за бигфордовым шнуром и вновь удалился в горы. Вскоре дед закричал. «Порода показалась! Рой, ребята! Аккуратней, да благословясь!» На Вашгердах беспрерывно производилась промывка. Вот у скалы загремели взрывы. Подпалив шнуры, рабочие прятались там в пещеры. С треском и грохотом рушились камни, обнажая слой кварца. Люди искали в камне счастливой жилы. День мерк, стало холодать, наверное, ляжет и иней. Речники пошли, опять прокричал дед и в припрыжку по молодому квашгерду Пока промывка давала легкое, чешуйчатое золото, плохая примета. Но вдруг под речниками обнаружился богатейший пласт. Результаты промывки поразительны. На сто пудов пробы приходилось сорок пятьдесят золотников драгоценного металла. Ребята, глянь! И все бросились из шурфов к чертознаю. На дне Вашгорода. Лежала желто-мутная пересыпь золотых блесток и мелких самородков. Румяный, седобородый Нил будто опьянел. Он готов пуститься в пляс. Люди ликовали. Они вырвали золото из недр земли. Ну, ясное дело, и им кое-что перепадет. О, если бы мог помыслить человек, Что, может быть, думают в безмолвии своем эти первозданные золотые блестки? Люди ослепленно ликовали, мы покорили золото, что хотим с ним, то и делаем. Золото смеялось им в ответ, я покорила человека, весь мир да поклонится моему величию и да послужит мне. И светлый день вдруг заолел от крови. Глаза у золотоискателей красны, как у кроликов. Кровь сильными ударами орошала мозг, Руки тряслись, дрыгали поджилки, Сладостно дрожала вся душа. Рабочих била золотая лихорадка. — Братцы! — едва передохнул дедка Нил, Великий чертознай. — Тяжелое золото! — удача я говорил гаркайте хозяина молись ребята богу хозяин эй хозяин прохор быстро приближался уверенно ступая по земле беременный спокон веков золотой отравой «С золотом тебя хозяин рабочие сдернули шапки закрестились Пояс кланялись Прохору Петровичу. — А вас с водкой! — хладнокровно, но весь горя внутренним огнем, — сказал Прохор. — Ура! — и шапки черными птицами полетели вверх. — Ура! — значит, ребята, пьем! Работа закончена довольно. В кварцевых породах тоже оказалось жильное золото. Участок золотоносный, все как именинники. Вечер ложился темный, комар от холода исчез, Сетки с долой, люди стали людьми, Рты кривились в благодушных улыбках, Глаза щурились на бочонок с вином, Развели костер, острый нож перерезал оленю горло, Покорный олень вздрогнул и упал, Левая нога его, как бы отлягиваясь от небытия, Било копытом воздух, предсмертная слеза в глазах. Дед Нил, взглянув на мясника с окровавленным ножом, Что-то вспомнил тяжелое, вздохнул. Оленью вспороли брюха. Олень лежал теперь смирно, как золото в земле. На душе Прохора золотые горы И давят, и звучат, и шепчут о волшебных замках. Тяжело душе человеческой и радостно. Все выпили по три стопки крепкого вина. Тяжесть ушла с сердца прохорова мрак. Мрак креп кругом, но пламя огромного костра упругими взмахами опаляло его, гнало прочь. Золотоискатели разулись, вонючие портянки сушатся на палках возле огонька, И всюду мерещится всем золото. Кончик острого носа детки Нила и бельмо блестят золотым отливом, Вино в стакашках золотое. Рабочим жарко, и наизбросили рубахи, Загорелое тело в лучах костра, как золото, И вскоре в темном небе Блеснул золотой песок млечного пути. Одет Нил, попыхивая трубкой, Повел таежные свои золотые сказы. На моих памятях было. Вернулся солдат с войны, Петр Малышев, И сел на свою заимку, У ярого озера в тайге. Осень стояла. Пошел Петр Малышев гусей промышлять на озере. Стая плавала. Хлоп-хлоп! Стая взнялась и в облака. Два гуся пали, а третий взлетит-досядет, да взлетит-досядет. Да Что за чудо, думает Петр Малышев. Обронить я его не мог. Этот гусь в стороне был, дробь не могла его стегнуть. И стал он этого гуся добывать. Ухлопал, выловил, а в забу у гуся фунта два золота наглотано. Оттого и сила в крыльях ослабела. И догадался Пётр Малышев, что озеро его и вся земля кругом золотая. Гуси все лето паслись тут, значит, золотых зерен наглотались тут же. И закипело дело. Через три года Пётр Малышев в миллионах ходил. А на пятый год Богу душу отдал без покаяния, медведь задрал. Оленье мясо упрело в котелках, варево густое, с янтарным золотым жирком. Пар валил вкусный, вино булькает и булькает в стакашке. Мрак грузнел, падал на огонь, костер перестал пылать, сел на жар. Меж углей текли, переливались раскаленные червонцы — Сотни, тысячи, миллионы миллионов. Прохор подсчитывал призрачные барыши. Думы его большие широкие, но кругом мрак, и нет нигде просвета. Черно кругом. «Ванька!» — командует великий чертознай. Он помолодел на десятки лет, с румяного древнего лица сползли морщины, лишь бельмастый глаз по-прежнему угрюм и стар. «Ванька!» «Не видишь, что ли? Костер на жар сел! Отживи огонь!» Щуплый фельдшер Панфил Иванович Носков быстро ослаб от вина. Ему всего тридцать с небольшим, но он лыс, озлоблен, жалок. Синенький новатый пиджачишка замазан глиной и всякой дрянью, вытянутые в коленях брючки лоснятся и все в заплатах. От него пахнет на наверсту аптекой. Он выпил еще одну, ошеломившую его стопку водки, стал, как мартышка, кувыркаться через голову, петь песни и плясать. Потом, неизвестно для чего, покрасил дегтем свои рыжие усы. Все засмеялись. Он заплакал. — Черти! Черти! Черти! — кричал он и делал страшные глаза. — У меня, может быть, матери сроду не было, ни отца, ни матери. «Я подкинешь? Дайте мне, черти, кусочек матери! Дайте мне какой-нибудь уют! Мучительно! Мучительно жить так! Фу на вас, черти!» У него дрожали мокрые от дёгтя усы, дрожал щетинистый подбородок, градом сыпались слезы. Он кашлял, бил себя в грудь, чихал, сморкался в чью-то грязную портянку. «Я никого не боюсь!» Никого не боюсь, ни Громова, ни царя, ни Бога. А вот смерти боюсь бабушки с косой. Лопотал костер, слышно, как конь Прохора хрупает овес, где-то Филин ухнул и захохотал. — А вот, брат с история, но истинная быль! — прохрипел молчаливый верзила Филька Шкворень и пощупал притаившийся в кармане золотой комок. Брел я как-то по непролазной трещобе, по тайге. То есть, прямо скажу, собака не проскочит. Вот чаще. И натакался я на два мертвых тела. Душина, как от стервы, как отпадали. Я нос зажал, подошел. Змея черная пырсь от них, да виль, -виль в трещобу. По спине у меня мороз. Окстился. Передёрнул плечами, гляжу, оба мертвых тела ликом низ, будто то землю нюхают. Голова у одного напополам топором распластана, У другого дыра в виске, пуля до смерти поцеловала. эх э, э да ведь это тришка макроус, усищего, Хищник он был. И намыли они золото, пуда полтора с другим бродяжкой, у которого башка разрублена, и вышли вдвоем в путь дорогу. При мне было дело, при моей, значит, бытности. Раскинул я умом, но ну, значит, ясно, не надо и к ворожей ходить. Значит, было так. Заблудились они, жрать нечего, отощали. У макроуса топоришка, он и замыслил убить во сне товарища, золотом завладеть и человеченко отъестся Вот ладно. Разрубил приятелю башку и только хотел освежевать. А ему пуля вот в это место хлоп. Вышел лиходей Челдон из чаще с ружьяцом, взял золотишко и домой. Вот как должно быть дело. Золото оно, ого, грех в нем. Неужели человеческое мясо едят? — спросил студент. Он лежал на животе, записывал в книжку таежные рассказы. — Едят, дружок, едят. — И ты ел? — То я. И огромный Филька Шкворень встал, как крокодил на четыре лапы. — Было дело. Ел. Человеченка, сладимая, как сахар. Все сплюнули, стали укладываться спать. Шкворень сказал... Правильно говорится, золото мыть, голосом выть. Костер угас, храп по тайге и черная, как сажа, темень. Шмыгали во мраке неумытики, осторожно крадучись потрескивала тьма, с гольцов и спадей могильный холод плыл, а там, на речке и совсем близко, стон, шорох, шепот, ребячий плач. Прохор дремлет чутко в один глаз. Надо зарядить ружье, надо зарядить ружье, но лень пошевелиться. Треск рядом. Схрапнули, затопали в испуге кони. Прохор быстро встал. Тихо. Отяжелевшая голова все еще в дреме. Надо подживить костер. Он бросил целую охапку сушняка. Хвои сразу вспыхнули, огонь с шумом разъял мрак. Студент образцов завизжал в бреду, Филька Шкворень, открыв бородатую пасть, с присвистом похрапывал. Вдруг черная собачка деловито обижала вокруг спящих, тявкнула на Прохора и невидимкой скрылась. Первый камень бухнул в пламя. — Ребята! Вставай! Вставай! — заорал Прохор с звериным страхом в сердце. Люди повскакали с мест — пялили незрячие глаза, пошатывались, сились пробудиться. Второй камень хватил фельдшера в темя. Спящий фельдшер вскочил на ноги, крутнулся волчком и замертво упал. Третий камень ударил Прохора в плечо. «Ребята!» И град из тьмы камней. Рабочие сразу проснулись. Как сумасшедший вскочил Филька шкворень в него угодила тяжелая булыга. Пламя разгорелось, взмыло к небу в тьму, и весь в пламени из мрака в мрак промчался черный всадник. Леший это, чур нас, чур! завопил дед Канил и закрестился. Черная собачка с красным слюнявым языком, сверкая, как черт глазами, прошмагнула вслед за всадником. Съем, съем, съем! стращала она по-человечи. Чернорожий безносый всадник на всем маху крикнул гнусавым страшным голосом, от которого мороз пошел у всех по коже: Уходи, нас много! Передушим всех, а ты сволочь, по людям стрелять! И, вытянув прохора нагайкой, вмиг растворился во тьме, как сгинул. Прохор, вложив в попыхах патроны, выстрелил во тьму сразу из двух стволов. Треск сучьев. Заполошный топот многих ног. Таёжная ночь долго перекатывала эхо, как набитую гулким громом бочку. Детка Нил дрожал, крестился, закрыв со страху бельмастый глаз. Филька Шкворень, хватаясь за ушибленную руку, ругался матерно. Студент образцов спал, как мертвый, все так же повизгивал в бреду. Прохор вновь зарядил ружье. Злоба жёлчья растекалась по его мускулам. Нечувствительный вначале удар кнута теперь сжег спину. — Ребята, айда смотреть, целы ли кони! — сердито приказал он. Стреноженные лошади паслись вблизи, на луговине, подогнали к самому костру. Возле мертвого фельдшера старался дед Канил. — Прохор Петров, — сказал дряблым голосом Филька Шкворень, — взгляни, пожалуйста, на свои ходики. Который час? В начале третий. Ого! До свету еще далече. Теплый труп прикрыли брезентом, из острым камнем головы, смешавшейся с мозгами кровь. Продегтяриные усы встопорщились, левый глаз полуоткрыт, в вечную смотрит тьму. Мертвец печален, страшен. Нил придавил глаз пятаком, сказал. Вот, сударик, боялся смерти, вот, а видишь, как она тебя, совсем не шибко. Фельдшер промолчал, только показалось Нилу и так на мертвом глазу шевельнулся. Люди сгрудились возле покойника, холодная дрожь прохватывала всех. О многом, о большом была дума каждого, о последнем своем вздохе. Дед нилу утер кулаком слезу снял с гайтана маленький образок нила преподобного положил покойнику на скрещенные руки низко поклонился ему сказал царство тебе небесное страдалец эх жизнь и лицо его сморщилось все переглядывались молчали оловянные с вывернутыми веками глаза шкворня налились кровью подвернется Тукнул. Темным пыхом выдохнул он сквозь зубы. Желтые щеки его втягивались, грудь от тяжелого дыхания ходила ходуном. — Я знаю этого Безносова. — Пей. И Прохор подал ему большой стакан вина. Утром на рассвете фельдшера закопали на берегу речонки. Впоследствии пристав составит о его смерти акт. Могилу придавили огромными камнями, Чтоб мертвеца не слопал зверь, Тесанный белый крест вырос на могиле. Фельдшер безродный, Не все ли ему равно, где истлевать? И некому его оплакивать, да и не надо. В летнюю пору, может быть, Пролетная иволга всплакнет над ним, Зимой будут выть метели, чего же лучше? А тот камень, которым убил его злодей, Старанием старого Нила положен в голову усопшего. С этим камнем усопший фельдшер и Мирек носков, по вере Нила явится на страшный суд Христа. Злодей же, поднявший руку на невинного, будет лютою казнью казнен и на земле, и в небесах. Аминь. И детка Нил троекратно поклонился могиле в землю.